Глава 23. Красные и синие. один час пятьдесят минут. «Так и знал. Опять ты со своим джиу-джитсу. Тоже мне Джеки Чан нашелся. Посмотри, ты же ему последние мозги вышиб. Ничего тебе, брать поручить нельзя». Малинин топтался на месте, глядя на распростертые тело доктора Склифосовского. Простекающейся лужи крови вокруг его головы было понятно, что он переборщил с ударом. «Извиняйте, ваш бротик, очень я за вас перепугался». — нервно пояснил унтер-офицер, потирая ушибленное запястье. — Кухонька-то маленькая, развернуться для хорошего удара негде. Одной рукой я его за пальцы схватил, неровен час ампулу уронит, а другой в точку фумин ткнул, чтобы, значит, мускул обездвижить. Ну а когда он обмяк, тогда уже и по башке эту сволочуга от души, уже по-нашему, а не по-японски. Не ожидал, что такой квелый дедуля окажется. Ну да ладно, скоро придет в себя. Калашников прикоснулся к щеке, на которой постепенно выцветал крохотный кровоподтек. След от края прижатой ампулы. Спотевшую слегка кожу соднило. «Я уж думал, мне кранты. Жду тебя, жду, а ты всю не появляешься». Замучился тянуть время в байках с доктором. «Поддакиваю ему, вешаю лапшу на уши, делаю вид, что мне жутко интересно. А сам холодным потом обливаюсь. Вдруг ты перепутал чего?» «И ничего я не перепутал». Мгновенно восстал против начальственного произвола в Малинин. «Все сделал, как вы сказали». Подъехал, обогнув парк с деревьями, машину оставил на стоянке, подошел к дому с противоположной стороны, где не установлена камера, сломал закрытую дверь, зашел в подъезд, добрался до этажа ниже, показал хозяевам ксиву, через их квартиру влез на балкон прохвессора. Что здесь не так-то? Взглянув еще раз на тело доктора, Калашников убедился, что спорит впустую. Нормально, поработал Унтер, в конце концов победителя не судят. Правда, если бы Малинин не успел вовремя высказать ему свои претензии, он вряд ли бы смог. «Да все так», — махнула рукой. «Извини, просто уже нервы не выдержи. Он меня держит, вот-вот эликсир ливанет за шиворот, а ты неизвестно где, есть или нет. Ну, а как, в пробке застрял? Улетел бы я тогда в другое измерение?» «Молодец, Серега, я тебе после окончания всего этого ящик водки поставлю. Скажем, спасибо наивности профессора, который посчитал себя умнее всех. Проблема многих ученых, людей, кстати говоря. Звонить в контору, чтобы высылали воронок?»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 Там в качестве маяка был построен специальный алтарь, своеобразный магнит для их притяжения, тоже по рецепту из книги, я тебе уже вкратце рассказал. капсул с таким веществом красный, синий — это те, над которыми никакого обряда не проводилось, то есть душа исчезает из ада, но ввиду того, что никакой путь для не обозначен, она просто распыляется, разрываясь на миллиарды молекул.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 В общем-то, так и случилось. А в контору? Что в контору? Звони, конечно, пусть выезжают. Малинин начал послушно нажимать на кнопки телефона. Калашников уже не глядел в ее сторону, он целиком отвлекся на дальнейший осмотр капсул. К тому времени, как он офицер закончил разговор и положил трубку, Алексей отобрал четыре штуки и, осторожно прикасаясь к поверхности, уложил их в черную пластиковую коробку. Прикусив губу, о чем-то очень напряженно думал на в брови